Глава 4. Мейнпорт. 20 сентября 23 года. ООК. Утро. Люблю сонный Мейнпорт по утрам. Особенно субботним. Ага. Чего так? Да очень просто. Бухали же все вчера. Традиции-с. И сегодня каждый второй, а в иных районах и каждый первый отсыпается после вчерашнего маясь с сушняком и опасаясь оторвать голову от подушки. И к фавелле это относится даже в большей степени, чем непосредственно к городку Корпов. А я тут такой весь из себя красивый шуршут вилами по гравию, да двухтактником подвываю. Впрочем, пусть спасибо скажу, что не в восемь утра мне в гости приспичило. Понятно, что самому было влом вставать в такую рань, но тем не менее, 10 и даже начало одиннадцатого это уже вполне нормальное время. Так что пусть хоть одна зараза мне что-то вякнет по поводу. Живо нарвется на грубость. Да и не гоняю я, чего ж греха таить. Хотя мог бы, не спорю, просто ширина улиц не особо этому способствует. Спрашивайте, чего это я такой возмутительно бодрый? Али не предавался разнуздному пьянству накануне. И я таки отвечу, не предавался. Вова на вахте, а в одно рыло бухать почему-то желания не возникло. Так что я весь вечер провел в компании Гараси сама под гостеприимной крышей нашего корпоративного Дадзё. Ну да, вот такой я извращенец. Вместо того, чтобы получать удовольствие, получал люлей, причем обильных. Но, если честно, по сравнению с первым месяцем занятий, о звездюлевании уже не шло исключительно в одни ворота, я уже начал понемногу отвечать. В смысле, настолько освоил изучаемые техники, что уже мог применять их на практике. Так-то, задействовав весь свой арсенал и наплевав на правила традиции, то бишь в серьезном замесе, я изначально выступал с Игараси сама на равных. Я про рукопашку, естественно. На мечах-то никаких шансов. В этом деле я еле-еле освоил азы. Не зря это кендо, то бишь путь меча. И ключевой тут как раз путь, который в перспективе может занять даже не года а десятилетия. Но что-то я отвлекся, да. Катилось по пустынным улицам легко и приятно, так что я без труда поддерживал сакраментальные 60 в час по населенному пункту. В результате задумавшись, чуть был не пропустил нужный адрес. И потому тормознул от души, что называется, педаль в пол. С трудом, кстати, избежав заноса. Зато хруста и шороху было. Ладно, никого рядом не оказался, то бы гравием по роже запросто прилетело. Да и сам чуть язык не прикусил и в баранку не вписался. Но возмущаться, естественно, не стал. Вместо этого заглушил двухтактник, опустил стекло правой дверцы заорал, перегнувшись через пассажирское кресло. «Эй, сова, выходи, медведь пришел!» «Хм, никого. Не слышат, что ли? А если вот так, клаксоном?» Два коротких и один длинный. Главное не переусердствовать, чтобы еще из соседних домов страждущие не повылезали на свет божий. Побить-то не побьют, не то у них состоянии но и переругиваться с целой толпой желания нет никакого. «Сова!» «Не знаю, какую ты там сову ждешь, а вот звездюля уже передана в доставку, сска!» С похмела хрепловато прорычал сонный Рауль, наконец-то соизволивший высунуть нос из берлоги совсем охренел что ли генри в такую то рань время к полудню уже парировал я и снова доваул на клаксон сова ну ты уродска поморщился охотник чего надо зачем приперся да я не к тебе собственно ухмыльнулся я во весь рот иди спи дальше головушка бо бо ты просто не представляешь ска. — а ты поменьше зали гонись до добра это еще никого не доводило да там не вли дело там «Бизнес, в общем». Страдальчески вздохнул Рауль. «А, ну понятно тогда. За полтора месяца, что миновались той памятной разборки с Зиком и компанией, наш Рауль Менендес порядочно приподнялся в теневой иерархии фавелы. Нашими с Вовой, кстати, стараниями. Да-да, тогда все прошло строго по плану. Причем как здесь у нас, так и в порто либера Казалось бы же, вида радуйся». Вот только неожиданно выяснилось, что теперь хлопот до обязанности у новоиспеченного воротила бизнес и сильно прибавилось. В том числе таких вот, на первый взгляд, не особо обременительных. Бухать с деловыми партнерами. Да что может быть проще, а? Сочувствую. Всем своим видом демонстрирую прям противоположное притворно покивал я. Судьба у тебя теперь такая. Радуйся, что климат на Роксане мягкий и даже жаркий, плюс не с русскими дела ведешь. А то бы еще и в бане париться приходилось постоянно. С пивасом, водярой и бле... Отставить женщинами низкой социальной ответственности. Но, повторяю, ты мне и нафиг не сдался. Ты кармани-то спит еще, — начал было Рауль, но почти сразу осекся. А значная особа как раз в это мгновение выпорхнула из дома. Уже при полном параде, умытая и свежая, прям как я, да. Эээ, как это, сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс — Так я ж не заранее сговорился, вчера еще, — пожал я плечами и не удержался от очередной шпильки. — Ну и рожу у тебя, Рауль, Инесс, запрыгивай. Раз уж назвался кавалером, изволь соответствовать. Вот я и соответствовал, пока девица пропорхнул мимо охреневшего от такой подставы братца, чуть ли не на ходу чмокнув того заросшую физиономию, я галантно приоткрыл пассажирскую дверцу. про из вылезать не стал, снова через сиденье перегнулся. — А то знаю я эту Инесс, напрыгнет с разбега да на шею повиснет, а ты, значит, лови ее, да не вздумай уронить. — Привет, Энрике! — прощебетала Инесс. Устроилась на сиденье, хлопнула дверцей, одарила меня таким же чмоком, как братца совсем недавно. — Куда едем и зачем? Это свидание или ты по делу? — Энрике, — удивленно возрелся я на девицу. — А с каких пор? из чего вдруг? — Но это же лучше, чем Генри, — привела та предельно убийственный довод. Для моего уха привычнее, по крайней мере. Да и как звучит, слушайся только. Энрике, чувственное, я бы сказал, сексуально. Эй, эй, эй, выставил я перед собой ладони. Сколько экспрессий. Остановись, женщина. Ты же меня сейчас до смерти заговоришь. Ну и еще кое-что, о чем я скромно умолчал, и бы неприлично на том этапе отношений, что мы сейчас проходили. Хотя последнее вполне естественно при ее манере одеваться для похода в саванну. Из относительно длинного только ковбойские сапоги, ага, а все остальное из разряда максимальный минимализм. Такое ощущение, что она от мелких насекомых заговоренная, а потому и плюет на них с высокой колокольней. Хотя кобуру с монструозным револьвером нацепить не забыла. но так скучала же, скорчила умильную рожицу Цуинес. Я тоже. Сильно? Хотя можешь не говорить, я вижу. Да чего же ты рад меня видеть, Энрике! «Да ну тебя, блин!» — аж покраснел я. «Вот хотел тебе подарить кое-что». «И что же?» — отвлеклась от неловкой темы девица. «А вот теперь не скажу, пока не приедем». «Дурак!» — моментально надулась Синес. «Чем, на мой взгляд, только усугубила ситуацию? Блин, надо быстрее ехать, хоть за дорогой следить буду, а не за... ну, вы поняли, где тут гашетка?» «Ого!» — снова оживилась моя спутница. «Ты себе тоже моторчик построил?» «Как слышишь?» — кивнул я. Только немного не такой. — Лучше? — сделала стойку Энесс. — В какой-то мере. Но ты не возбуждайся особо. Тебе на квад он не подойдет. Слишком массивный. — Но ты ведь не оставишь бедную девушку без сладенького? — на всякий случай уточнил Энесс. — Тебя попробуй оставь, — вздохнул я. И посулил, чисто чтобы отвязалась. — Вот отработаю кое-какие технологические примочки, и твоим движком тоже займусь. И не только движком. Но до завтра точно не успею. Предвосхитил я ее следующий вопрос. «А к следующему этапу?» «А к следующему этапу посмотрим. Все, держись, поехали». «Надо отдать девушке должное. В чувстве такта ей не откажешь. По крайней мере, ту четверть часа, что у нас ушла на то, чтобы выбраться за пределы фавелы, она меня практически не донимала. По сторонам поглядывала, к вою двухтактника прислушивалась, да разглядывала внутреннее убранство водительской кабины моего трака». Зато, когда мы оказались на относительно ровной и при этом свободной грунтовке, ведшей вглубь саванны, сдерживают любопытство перестало. «Ну давай, Энрике, признавайся!» «Потерпи еще чуток, будет тебе подарок», — попытался отбрехаться я. «Да нет, ты про тачку расскажи». «А э, что, ты такую ни разу не виделась, что ли?» — удивился я. «Насколько мне известно, в Порто-Либер такие вот колымаги довольно распространенные явления». «Так она оттуда, разочарованно протянула Инесса». Да, как же я сразу-то не узнала. Думала, новенькое что-то. Но для Мейнпорта вполне. А так, платформа наша, модули ваши. Я вообще-то надеялся, что как раз ты мне про нее побольше расскажешь. «Нафига?» — полюбопытствовала девушка. «Ну, меня тут озадачили кое-чем?» «Энрике, фу быть таким!» «Да это не мой секрет. Начал было я, а потом и сам задумался, причем вслух. Хм, да, собственно, секрет вовсе». Короче, мне начальство поручило разработать технологию производства модулей, чтобы можно было уже у нас на поток поставить. А зачем? Как зачем? Для внутреннего пользования. Тележку, значит, клепаем налево и направо, а толком и не пользуемся. А я думал, корпам всего хватает, вот они и не заморачиваются. По сути, так и есть, пожал я плечами. Но вот представь себе, нашлись такие, которым не хватает. Вернее, не сидится на попе ровно. А, поняла. — просияла инес У меня мадра такая. Не может спокойно смотреть, как другие сидят и ничего не делают. — Чего «о»? -о — передразнила меня попутчица. — Тебе-то что с того? — Повезет кому-то с тещей, ухмыльнулся я. — Ты серьезно? — Нет, это была ирония с легким налетом сарказма. — Дурак. Впрочем, долго дуться Инесса попросту не умела, а потому же через пару минут снова дернул меня за рукав. — Энрики, а что ты с двигателем сделала как усовершенствовал. — Да тебе-то зачем, радость моя? — безуспешно попытался я отмазаться. — Я заинтересованное лицо, — упрямо нахмурился Энесс. — Давай колись. — А ты те книжки, что я тебе переслал, прочитала? — а От корки до корки, — заверила девица. — Очень интересное чтиво, кстати. Можно сказать, на многое глаза открылись. — И? Что ты должна сказать дядюшке Генри? Да ты просто мой герой, собрать такое чудо буквально на коленке. Продолжай, мне нравится, хмыкнул я, крутанув рулем. И первое, кто оценил. Такое чудо, такое чудо, что вот тебе еще награда, снова чмокнула меня в щеку Инесс. И сразу же возмущенно воскликнула. Эй, за дорогой следи. А вот до подвески еще руки не дошли. виновато буркнул я. Но мысли есть, да. Пружинки хочешь сделать регулируемые? Не, лучше. Пневму. — взломила бровь девушка. — Еще лучше. — Да куда уж. — Пытаюсь с торсионами работать, — пояснил я. — Вот это вообще тема. Компактные, предельно простые, надежные, как титановый лом. Жестковаты только. — О-о-о! — восхитилась Инесс. — Теперь, Энрике, я тебя люблю еще сильнее. А хочешь обрадовать бедную девушку еще больше? Хочешь? — Извини, радость моя, но не в этот раз, — вздохнул я. И даже не в следующий Довольствуюсь пока что рычагами пружинами печалька поникла моя попучица но надежда есть надежда всегда есть подтвердил я прогресс не остановить даже на нашей богом забытой раксане тем более что все уже придумали до нас нам же осталось лишь все это адаптировать к текущим реалиям «Энрике!» чего не умничай ладно как скажешь эй а этот взгляд мне совсем не нравится что задумал признавайся да так слушай а почему ты именно в двухтактный двигатель уперся Я понимаю, что в прошлый раз ты торопился, поэтому внес минимум изменений. Но теперь-то что мешает? Почему бы не сделать квад чисто на ДВС, с нормальной механической трансмиссией и конечными передачами? Ведь интересно же... Но нерационально, помотал я головой. Чисто для себя, в порядке эксперимента, почему бы нет? Но если для гонок, поверь, Инесс. Последовательный гибрид – самое оно. У тебя на ведущих колесах крутящего момента от тяговых моторов столько, сколько ни один ДВС не даст, особенно двухтактный. Тут бы по уму дизелек, но с ним столько мороки. Плюс топливо специфическое, боюсь, только в лабораторных условиях можно получить. Короче, реализованную схему силовой установки я считаю оптимальной. Ну вот, опять ты заговорил, как скучный ботаник. Извини, это у меня профессиональное. Годы преподавательской деятельности не проходят даром. О, так ты еще и учителем работал? Нет, преподом в универе на долю став, я же аспирант был. Извини, Энрике. Снова поникла головой Инесс. «Чего это?» «Ну, что напомнила, это я местная, здесь родилась и выросла, а тебе, наверное, тяжело, ну, после того как...» «Да я уже привык», — успокоил я попутчицу. «Если честно, у раксаны тоже есть свои привлекательные стороны». «Например, я?» — лукавый, самую чуточку с вызовом усмехнулась девушка. «Чего это?» «Дурак». «Еще какой?» — и не подумал я спорить. «Кстати, приехали, вылезай». «А где это мы?» Повертела головой Инесс. И сама же себе ответила. «Стрельбище, надо же! И что же мы тут забыли?» «Подарок испытывать будешь», — объяснил я, взявшись за ручку двери. «Так ты идешь, или так и будешь в кабине торчать?» «Иду». В итоге дверцы хлопнули почти синхронно, и столь же синхронно мы оба оказались на огневом рубеже. Благо, припарковался я совсем рядом, практически вплотную. «Ну а чего? Суббота, утро, никого. Весьма интимная обстановка, я бы сказал». И почти все, что нормальному мужику для счастья надо в наличии. Красивая природа, приятная погода, обворожительные девицы, оружие. Вы же не думали, что я в такое место с пустыми руками попрусь. Вот и я о том же. Энрике, а что это у тебя? Где? Да вот, в руках. Инструменты? Лучше. Я плюхнул брезентовую скатку, которую походе извлек из пассажирского модуля на ближайший столик и принялся колдовать с ременными застежками, которые впрямь придавали ей вид банального инструментального чехла. Так что ничего удивительного, что Инесс именно такую версию озвучила. Ей-то откуда знать, что это всего лишь маскировка, дабы парни на КПП лишний раз не перевозбуждались. Кстати, занятно будет на Инкину реакцию посмотреть. Ого! Округлила глаза та, едва ее взору открылась содержимое скатки. Где взял? Сделал, пожал я плечами. Который уже раз, ага. — Так это макеты, — разочарованно покосилась на меня девушка, — игрушки, пластиковые имитации. — Неа! — широко улыбнулся я и вытянул из отдельного кармашка первый из предметов своей законной гордости. — Знаешь, что это такое? — Пистолет. — пожала плечами уже ЭНС. — А что? — Понятно, что пистолет. А какой? — Старинный. — Умница! — похвалил я девушку. — Конкретно это точная реплика, но ну, кроме материалов девятнадцатого Глока. Легенда. Не такая, конечно, как 17-й, но тем не менее. 9 на 19 люгер, 17 патронов в магазине, рамка и пружина полимер, все остальное титан. Вот, держи. Ну, что скажешь? Легкий какой. Ну да, однозначно не твой монстр, усмехнулся я. Пострелять хочешь? и Еще бы, оживилась инес А как тут что? Да все предельно просто. Вот предохранитель, вот сброс магазина, вот затвор. Тянешь вот так, досылаешь патрон. Ну, а спуск и сама найдешь. Найду, не тупая. Эй, а почему он не заряженный? Потому что техника безопасности. Это тебе не револьвер. Понимать надо. Держи. Протянул я ей пачку патронов. Стандартных пистолетных, какими своих сотрудников корпорация снабжает. Ибо к чему мудрствует лукаво, если есть возможность затариться на халяву? Вот и я о том же. А ты? Недоверчиво посмотрел на меня, Инесс. А у меня такой же. Похлопал я себя по набедренной кобуре. И я уже... Так что забавляйся, радость моя, патронов полно на магазин и придется самой снаряжать. Показал бы хоть? Окей, но только один раз. Этого я знаю ее. Ой, не поняла, ой, просмотрела, ой, еще разок покажи. Не, пусть тренируется. Ну или отказывается от подарка, который я ей подготовил. Даже два. Спрашивается, откуда дровишки? Так сказал же уже, сам сделал. Так и да, план, который я больше месяца назад излагал в ОВИ, да где там, уже почти два. Короче, с мускусом все прокатило. Как и планировал, сначала потренировался на короткостволе, потом закрепил успех на стволах для штурмовых винтовок, ну а в финале, так сказать, и на нечто большее замахнулся. Но об этом пока рановато, надо Вову дождаться. В основном для него сюрприз. С пистолетами-то он уже от души позабавился. В общем, можно хоть сейчас начинать завоевывать рынок огнестрела. Но это лично нам с Вовой, а нам, как вы понимаете, много не надо. А вот тому же Галлахеру пока облом по всем фронтам. Пакет присадок из более äh, традиционных компонентов я пока еще не разработал. Кое-что подобрал, конечно, но до ума не довел. Потому и Инке сказал, что с торсионами только пытаюсь работать. То есть и Гараси сама пока тоже в пролете. Базу знаний под это дело собрал действительно неплохую, даже определился с сортом стали, свойство, которое нужно воспроизвести в титаном сплаве. Но на том и застрял. Ведь мало подобрать пакет присадок, надо, чтобы он еще экономически выгоден был. В общем, пока что лучший результат – приближение к оригиналу в 73%. Что-то уже, конечно, можно мутить. И даже, думаю, тот же миг для начала и на такое согласится, но не привык я к такому. Кто-то скажет, что две трети от идеала гораздо лучше, чем ничего, но не в моем случае. Я тут врубил режим перфекциониста. И да, намеренно. Кормлю время от времени заинтересованных лиц дозированной инфой. Кое что демонстрирую исключительность числа лабораторных образцов и раз за разом выбиваю для себя отсрочки. Ну и преференции, куда ж без них. Например, отжал себе новенькую тележку под второй модульный трак, но ну, задумка там совсем другая, потом расскажу, а то как бы Инест чего не натворила. Куда стрелять будем? Какая дистанция? Поинтересовалась девушка, когда подготовительный этап завершился. Не по мишеням же скучно. Сейчас Естественно, я и об этом позаботился. В кузове лежал целый мешок местного фрукта, смахивавшего и видом, и вкусом на дыню. Только шкура не в пример толще и крепче. Еще не кокос, но уже и не арбузная корка. Что-то типа тыквенной, скорее всего. Но самое главное, при удачном попадании фрукт, или он ягода, да пофиг совершенно. Короче, фрукт очень даже эффектно разлетался в куски. А что еще для веселья нужно? Справился минут за пять, разложив мишени на специальной длинной стойке типа гимнастического бревна, аккурат для этой цели предназначенной. Просто обычно они бутылки пустые расставляли или что-то еще подобное. Вернувшись же на огневой рубеж, сам за ствол браться не стал, пропустил вперед армониту. Прошу, радость моя. Смотри, учись, усмехнувшись, чуть прикусила Инесс губу. Это у нее выражение сосредоточенности такое, я его уже выучил. Уши береги. Бах, чпок, хрясь. — Ого! Бах! Чпок! Хрясь! А меткая! — Еще есть? — азартно поинтересовался Инесс буквально через несколько секунд и дернула головой в сторону стойки, обильно заваленной ошметками дыни. — Энрике! Только не говори, что нет! — Есть! Как не быть! Ты это, только пистолет убери пока! В итоге забавлялась романита почти полчаса, хотя плоды кончились уже минут через пятнадцать. Не подрасчитал, мой косяк, не думал, что она настолько меткой окажется. Или вино тому качество оружия? Тут без ложной скромности могу сказать, что на высочайшее. Не подвел мускус. Из того экземпляра, что я отдал ИНС на растерзание, мы с Вовой уже больше двух тысяч выстрелов сделали. И проблема не в том, что приходилось урывками испытательной стрельбы проводить. это Даже не проблема, это часть методики. Я настоял. И после каждой сотни выстрелов проводил полный анализ ствола. Пока, кстати, никаких изменений по сравнению с изначальным состоянием не выявил. Даже следов износа на нарезах до сих пор не появилось. Да и полимерная пружина себя с самой лучшей стороны показала. В принципе, можно уже вал гнать, как минимум, на таких вот глоках. Но я же перфекционист, ага. Класс! Наконец вынесла вердикт Инесс. Хочу. Хочешь? Получишь, заверил я. Этот отдавай, он для испытания, а вот те два, которые в крайних кармашках, эти забирай. Вот спасибо. а ты избытка чувств напрыгнул на меня Инесс. Обвела руками за шею, чмокнул в щеку, зашептала жарко в ухо. «А ты знаешь, Энрике, чем девушку порадовать?» «Ой, да слезаю уже отмахнулся я. «Угу. Хм, интересно. И когда же ты безобидный чмок превратился во вполне себе серьезный поцелуй?» Про собственные лапы, по-хозяйски ухватившиеся за девичьей тылой, вовсе молчу. «В общем, еще раз спасибо, Энрике!» — пропела Инесс, оторвавшись от меня. «Ой, а почему не разные? Это вообще малюсенький». Это специально, пояснил я. 19 для повседневного использования, второй на всякий случай, на выход, так сказать. Сумочку сунула и в бар, ну или куда-то там предпочитаешь в пятницу вечером. Хм, интересная мысль. Это, чтобы ты знала, тоже ГЛОК, только модель под номером 26, так называемый субкомпакт, предназначен для скрытого ношения. Калибр такой же, но сам сильно меньший, в магазине 10 патронов, плюс соответствующее снижение дистанции эффективного огня. «Ну хватит уже нудеть, Энрике! Давай я тебе еще раз поцелую!» «А я что?» «Я ничего!» Мейнпорт, 23 сентября 23 года, ООК. Вечер. «Профессор! Профессор! Выходи, Олежек! Ты же знаешь, что я тебя все равно найду!» «Ох ты ж, Йо! Суда-то он как попал! Я имею в виду без моей помощи!» Ну ладно, в периметр вообще это неудивительно. Все же Вова, как ни крути, полноправный концессионер служащий корпорации к тому же в чинах не самых маленьких, Марк Шейдер, который, между прочим, имеет право руководить целым разрезом, сирить вещью в себе, если директор Онова по какой-то причине станет вдруг недееспособным. То есть с допуском у Вова полный порядок. Разве что в центральный офис не может заявиться в любое время по собственному желанию до да парадную дверь спинка открывать. Ну и в арсеналы и же с ним не пустят без разрешительного документа. А вот все остальное – пожалуйста. Да и вообще, как выяснилось, строгость здесь больше показная, на постороннего рассчитанная, ну или на новичка, каким я когда-то был. А стоит только чуток освоиться, и тут же открывается целая бездна возможностей, из которых близкое знакомство с парнями на КПП едва ли не самое простое и доступное. А уж если у вас-вась дежурным офицером, В общем, даже странно, что Вова до сих пор здесь, в периметре, не поселился. Скорее всего, ему тут просто скучно, бард в фавеле. Ну и пара точек в жилом секторе, но они по накалу висели, с фавеловскими даже рядом не стояли. Это все понятно и легко объяснимо, но как он, зараза, вангар-то проник, он же заперт. И здесь матценности выше крыши, хоть многие называют их хламом. Только что не понимают эти многие. «Проф, вылезай, — говорю, — мляш, вау-вау» что к тебя профессор, блин. Да, теперь уже точно не угомониться. Не угомоняться, оба. Вов, ты как сюда попал?» Подал я голос. «Чисто чтобы сориентироваться, с какой стороны мой неугомонный напарник приближается. но наконец-то! Убери эту зверюгу, пока я его не покалечил». «Мля!» Сиди за мунт отставить. «Вов, а ты такими обещаниями больше не разбрасывайся. Еще большой вопрос, кто кого». «Фрррр! Мля!» «Вов, дуй за кошаком!» «Ладно». Оба нежданных визитера объявились буквально через несколько секунд, но подошли совсем не с той стороны, откуда я их ждал. Впрочем, мне на это было плевать, поскольку из-за такой мелочи отрываться от работы я решительно не пожелал. То есть как торчал в кузове модульного трака, так и торчал, причем в самом прямом смысле слова, по пояс высунувшись из, ну назовем это съемной крышей за неимением лучшего термина. Хотя какая же это крыша? Это, по сути, верхняя половина, которая при установке на кузов дает в сумме полноценную будку. Эдакий фургончик, пусть и малообъемный. Зато бронированный, хоть с виду не скажешь. Но за это спасибо той самой титановой фольге, которую я при помощи малой талики мускуса придал прочностные свойства кевлара. Слоев этак в 10, ага. Плюс сам пластик, армированный по типу пружины с подвески инкиного квада. Ну а чего? По массе значительный выигрыш, а по прочности листы такие же, как и сантиметровой толщины. Чуть позже, кстати, броню доработаю, превратив в сэндвич. Снизу и сверху армированный пластик, в середине титановая фольга и два полусантиметровых слоя вспененного полимера. И тогда вообще никто на вид от стандартных бронеплит не отличит. Ого! Застыл Вова, как вкопанный при виде такого чуда. А чего это тебе тут, а, проф? Сам не видишь, что ли, буркнул я и постучал по броне. — Сигизмут, мальчик мой, сигай сюда, скорее, гладить буду. «Фига се, — Фига возмутился Вова, — с чего это ему такая честь? — Так стресс же у него, — пояснил я, пожав плечами. — Мало того, посторонний на территории, так это еще и ты. Зенки, что ли, залить успел? Чего это тебя к нам занесло? — Не поверишь, проф, по тебе соскучился. — Угадал, не поверю, — ухмыльнулся я, и принялся оглаживать развалившуюся на крыше фургончика кошака который отозвался на ласку благодарным «прррр» и не менее благодарным «фррр». «Вов, тебя кто в ангар пустил? Хесус?» «Не, бери выше». «Самый гараси», — ахнул я. «Сама, сама», — довольно покивал Вова. «Мало того, он мне еще и карту запрограммировал, чтобы ее входной замок принимал. Так что я теперь к тебе как-то работу ходить буду». «Гонишь?» «Зуб даю, проф. Единственное условие — не появляться до обеденного перерыва». Якобы в это время ты по текучке работаешь, а я тебя отвлекать от дела стану. Но в этом он прав. Можно подумать, после обеда я отвлекать не стану, — закончил мысль Вова, проигнорировав мой комментарий. А знаешь, что он еще мне заявил? Понятия не имею. Помотал я головой, а удивляться уже устал. Короче, он сказал, что я на тебя положительно влияю. Прикинь, проф, чтобы я и положительно. Естественно, — хмыкнул я, — влияешь и еще как. — В плане положить на работу. Да, погорячился Гараси сам, а не иначе. — Я так подозреваю, меня старинамик осватал выдвинул вполне жизнеспособную версию Вова. — Галлахер, который. Мы с ним когда-то неплохо ладили. — Так, ну-ка, стоп. А он к тебе не подкатывал часом? Ну, за последнюю пару недель. Э — -э, ну да, было дело, пересеклись в баре, потрещали за прошлое, а что? — — Поздравляю, Вов, тебя взяли на карандаш, и мы теперь с тобой окончательно в одной лодке. Так что, если вдруг на дно, то исключительно вместе. — Ой, да ладно тебе, — отмахнулся напарник. — Лучше расскажи, что за байда. Понятно, что будка, но дырка в крыше за каким? — Во-первых, не дырка, а отверстие, — строго поправил я Вову. — Во-вторых, не просто отверстие, а посадочное место. — Под что? — Под вон ту хрень, — немудростую лукаво ткнул я пальцем. — Видишь? — Только хлам качал головой Вова, — зато целую кучу. — Смотри внимательнее, вон так круглая. Да тут половина хлама, если не круглые то овальная или просто изогнутая. — Вов, блин, вон натуральный круг из трубы квадратного сечения. а, -а, -а вижу, а что это? — Давай сюда, — протянул я руку. — Сейчас? — Фух, да не прикидывайся, он легкий, — не повелся я. Подхватил подарочек, заволок на крышу будки нанизал на собственную тушку, как холохуб. «Ага, вроде подходит». «Пров, ты чего это?» — прифигел напарник. «Теперь вторую давай, она там рядом», — велел я. «Вот, спасибочки. И чтоб ты знал, мой недалекий друг, это будет поворотный круг под пулеметную турель». «Чего?» — полезли у Вовы глаза на лоб. «Так ты пулеметное гнездо мострячешь, что ли?» «Ага». стесняюсь спросить профессор. «А не стремно вот так-то? Совсем, блин, без «А от кого прятаться?» Хмыкнул я, не прекращая возиться с заготовками. Место под установку я уже вырезал, да и крепеж почти смонтировал. Осталось только окончательно затянуть болты. Что, согласитесь, без примерки не совсем рационально. Я ж по заказу галлхера работаю. Че, он ну, так прям заявился сказал, профессор, дорогой, хочу пулеметное гнездо в траке. Нет, конечно, просто увидел будку и, что называется, загорелся идеей. Продун про адон про откидной люк и стрелковую ячейку поначалу говорил. А, — а ты не утерпел и мысль развил, — закончил за меня напарник. — Узнаю друга Олежу. — А ты чё выделываешься? — возмутился я. — Нормально ж получилось, как раз под нашу задачу. — А Игорасе что сказал? — А Игорасе абсолютно похрен, — признался я. — Я ведь уже этих модулей штук пятнадцать нарисовал в 3D, все дела. Ну из какого-то надо же было начинать. Вот я и взялся за самый простой будку. А где будка, там и пулемётное гнездо поворотной турелью, тумбы под ноги, подвесной системой на ремнях и растяжках. Вот. Ну и что, уже готово?» «Не поверил Вова. «Практически. Можешь, кстати, сам залезть и глянуть». «А как?» — растерялся напарник. «В смысле, хоть лесенку бы какую присобачил?» «Сзади лезь через штатную дверцу», — пояснил я. «Но учти, внутри тесновато. Это прототип на основе грузового фургона, так что, сам понимаешь, развел я руками». «Угу». — хмыкнул Вова изнутри будки. — Вот это тут эхо, и дребезжит что-то. — Говорю уже прототип. Все, — Все-все, проф, уймись и подвинься, или хотя бы пузо втяни. — Да что б его, это же надо же додуматься вторым в лаз втиснуться. — Вов, блин. — Потерпишь, проф, — не повелся тот. — Хм, а ничего, обзор есть. Так ты говоришь, здесь пулемет будет? — Ага. Вот сюда шкворень присобачил с хомутом эксцентрики можно будет разные стволы за цевье зажимать. Три степени свободы, между прочим, вверх-вниз, вправо-влево, плюс вот этот верхний круг по нижнему будет на роликах поворачиваться. — То есть сектор полных 360 градусов? — восхитился Вова. — Ого. Осталось только определиться, из чего стрелять будем, — мечтательно закатил глаза мой напарник. — Так определились же вроде, — напомнил я. — Ты про ту трещотку? — пренебрежительно отмахнулся Вова. «Не, проф, для боевой машины тот ручник не катит, он, если честно, и в пехотном отделении так себе. Хотя, что я тебе рассказываю, сам же все знаешь». И тут Вова, несомненно, прав. Помните, я хвастался, что освоил производство стволов из модифицированного мускусом титана. Так вот, пистолетными я отнюдь не ограничился, попробовал кое-что еще. Разве что не в таких количествах. И ведь даже получилось, ну, всему виной мой неугомонный напарник. Больше двух недель назад, когда он кайфовал после очередной вахты, я вывез его на стрельбище и продемонстрировал результаты многочасовых ночных бдений, а именно три образца автоматического оружия. Реплики старого русского АК-104, не менее старого американского М4 чуть более свежего, лет на 15, ага, ручника РПК-16. Естественно, все в пластиковом обвесе. Думал, Вова впечатлится и прослезится на радостях. И таки да, он впечатлился. И даже прослезился, но ну, не от радости, а от разочарования. Знаете почему? Вес ему не понравился. Представляете? Вес. Я-то грешным делом думал, что чем легче, тем лучше, а оно вон как оказалось. Видите ли, чем меньше вес, тем сильнее чувствуется отдача, и тем хуже меткость. Как по мне, нормально все. Впрочем, на это Вова без тени сомнений заявил, что мне просто не с чем сравнивать. Я попытался спорить, дескать, это же не подполноценный винтовочный 7,62, а под малоимпульсной 5,56 но был безжалостно поднят насмех. Пришлось много думать, но в конце концов я нашел решение. На мой взгляд, довольно простое и изящное. Но это на мой. У Вовы может быть совсем другое мнение. Эксперт хренов. Так, Вова, ну-ка пошел отсюда. Просипел я, заколебавшись, стоять втянув живот. мне работать надо. мля поддержал меня Сигизмунд, и не подумавший свалить с крыши при приближении моего напарника. «Молчи, животное!» — рыкнул Вова, но, нарвавшись на многообещающий кошачий взгляд, предпочел сложить руки по швам и стечь в будку. И уже оттуда пробубнил. «Вот и приходи к вам в гости. Один рычит, другой фырчит. О, а это что?» «Если то, о чем я думаю, то шкворень. Ого, а еще что есть?» «Есть. Метнись в пассажирский модуль, глянь в рундуке». «Сейчас. А ты проследи, чтобы он чего не натворил», — велел я зиги «Мя...» «Давай, давай!» — подтолкнул я его в откляченный зад. «А то знаю я, твое будет сделано!» «Фрррр!» «Проф, это же совсем другое дело!» — восхищенно рявкнул Вова из пассажирского модуля. И, не рассчитав, на радостях вписался затылком в дверную раму. «Мать! Но ведь красава же, проф!» «Рад, что угодил, Вальдемар!» «Угодил, угодил. Это же тот самый, ты только фурнитуру переделал!» Выпростался-таки из модуля мой напарник, баюкой в руках, ручной пулемет с разложенными сошками и примкнутым бубным на сто патронов. Или я ошибаюсь? Не только фурнитуру, еще ствол удлинил чуток, объяснил я. рукоятку управления огнем, приклад, цевьё, местное железное дерево, массив, а не просто шпон. На трехкоординатном станке точить пришлось. Знал бы ты, сколько времени убил и сколько электричества он сожрал. А где планки для крепления всякого? — заинтересовался Вова. — А нету, — пожал я плечами, — в оригинале не предусмотрено. Это ж с 74-го РПК обвес, который с фанеры был, когда-то. — с 16-го что? — Некогда было, — отмахнулся я. — Они же литье пластиковое, с кое-каким армированием и ребрами жесткости. Пока еще модельку переделаешь. Может, потом, со временем. А эти уже готовые. ды да и шифроваться приходится. Стволы я перед огорасе и стариной миком не свечу. Пару глоков показал из тех, что с упрощенным сплавом и все, чисто, чтобы интерес поддержать. И Тиор. О, то ж. Все, Вов, поигрался и будет, прячет греха. Пострелять завтра скатаемся, заодно и калаш с эмкой опробуешь. Ладно. Вова ненадолго скрылся в пассажирском модуле, пошуршал чем-то, посопел и снова выбрался на свет божий. То есть, конечно же, под свод ангара. Пров, а что же получается, уже скоро? Ну, ты понял. «Еще не меньше месяца», — отрицательно помотал я головой, — «дел не в проворот. Да и там надо будет под этап мейнпортран подстраиваться, и под тебя, соответственно». «Да я-то не проблема, только скажи», — отмахнулся Вова, — «заранее подсуечусь. А что за дела?» «Ну ты же не думаешь, что я на вольный хлеба рванул с пустыми руками?» И в мыслях не было проф. «Ну вот ты сам все и сказал. Тракт до ума довести прицеп скомплектовать». «Какой еще прицеп?» Уцепился за оговорку напарник. «Модульный», — вздохнул я, — «чтобы на жесткую сцепку или вообще модуль в модуль намертво, но ну, чтобы один водила мог управиться. Очередная хотелка, только на этот раз не галахера а Игараси». И ведь ничуть не соврал. И именно такая задумка и была. Я даже уточнил у Игараси, зачем это ему. И тут почти слово в слово воспроизвел идею, которую я уже довольно давно обдумывал. И мало того, что обдумывал, так еще и начал потихоньку воплощать в жизнь. Правда, пока что пребывал на этапе сбора кондиционного оборудования, которое можно будет выцеганить у прижимистого начальника и восстановить. Если не прямо сейчас, то хотя бы в будущем, когда появятся доноры, которых можно будет заканнибалить. И горасть что? Он заяву оформит, уже через пару недель, край месяц получит желаемое. Правда, что все вот так легко и просто провернуть, сначала нужен проект с расчетами, экономическим и технологическим обоснованием, ну и с инструкцией по эксплуатации, плюс перечень запасов и принадлежностей, что тоже важно. Почему? Да потому что он не изложил, пусть пока исключительно на словах, концепцию передвижной мастерской с частичным функционалом исследовательской лаборатории. То есть все наши ангарные владения в миниатюре, втиснуты в габариты стандартной траковой тележки. Выслушав начальство, я сразу задался о следующей паре вопросов на хрена и, главное, «зачем?» «В смысле, где эту мобильную прелесть использовать?» Вместо ответа Игараси сама посмотрел на меня, как на умалишенного, да пожал плечами. И действительно, о чем это я? Если такая хреновина у нас появится, применение мы для нее немедленно придумаем. Ну а я что? Я ничего. Раз хочет, а тут еще можно и о себе под шумок позаботиться. Перечень зипа, серич запасов и принадлежности кто составлять будет? Правильно, я. А значит, что? а значит можно будет из официальной поставки кое какие запчасти да и расходники тоже для себя умыкнуть для так сказать комплектации собственной мобильной мастерской наглеть я не собирался тем более что всяческой не кондиции с запасом а кое что и из действующего оборудования можно будет списать все равно давать заявку на пополнением от базы и я точно знаю что и не станет возражать если я кое какие дефицитные приблуды под это делу снабженцев выбью Правда, он будет думать, что я исключительно для большой мастерской стараюсь. Спрашивайте, почему он такой наивный, как я его уже подготовил, на протяжении почти месяца действуя на нервы жалобами по поводу критического износа основных производственных фондов. типы и 3D-принтером уже скоро кирдык, не всем, но каждому второму. И трехкоординатный станок на ладан дышит. Ну ладно, тут я загнул. Основной полноразмерный агрегат еще ого-го. А вот пара дублирующих и более миниатюрных действительно уже скоро запросят как минимум обслуживания а как максимум замена целых узлов в сборе. Короче, возражений со стороны Игараси сама я не услышал. Просто потому, что при реализации наших общих хотелок все будут только в плюсе. Оставалось лишь прикинуть конфигурацию оборудования, поскольку в крайне стесненных условиях особо не разгуляешься. Так что нужен оптимальный по составу список. Причем во главу угла я поставил универсальность и максимально разнообразие технологических операций при минимальном количестве наименований. Кое-какие заготовки у меня уже имелись, но, как водится, почти все они по прошествии времени были признаны негодными. Что-то забраковал я сам, а что-то и гараси. Далеко не во всем я был с ним солидарен, но против начальства не попрешь. Я потому компоновал сразу две конфигурации по, так сказать, официальному заказу и под собственной нужды. Но это пока все чисто умозрительно, основное время отъедало возня с самой тележкой. Не хотелось с одной стороны перебарщивать с буксируемой массой, с другой жертвовать бронезащитой. Понятно, что тележка может сама себя вести, поскольку у нее в наличии ходовая часть и аккумулятор. Управление относительно простыми аналоговыми схемами можно завести на водительское место тягача. Я уже даже прикинул, как это осуществить. С проходимостью тоже особых проблем не предвидится все же при почти двукратном увеличении длины добавляется сразу две ведущих оси, плюс вторая подруливающая ось. Разве что есть риск перелома модульной конструкции вместе с очленением тележек. Но это тоже дело поправимое. Да и в конце концов можно этот нюанс просто учитывать при выборе маршрута, чтобы, так сказать, не зависать на передней и задней осях на двух склонах или, наоборот, с середкой на гребне какого-нибудь холма. В общем и целом, жизнеспособная идея. Опять же, конструкция-то модульная, Вот сейчас я саму фуру спроектирую, а с ней уже много чего можно придумать. Например, оборудовать бытовку человек на 6 Или, как и планировал, передвижную мастерскую с полноценным спальным местом. Либо просто грузовую полость оставить. Да в конце концов, пусковую установку для реактивных снарядов пихнуть, если сделать в крыше люк соответствующего размера. Надо, кстати, галлахеру намекнуть. этокий троянский трак с виду фура фурой, а при нападении тех же диких можно роскошный сюрприз тем устроить. Короче, есть к чему руки приложить. «Ойли!» — вывел меня из задумчивости Вова. «Вы на что это намекаете, Владимир?» — нахмурился я. «Вот именно намекаю!» — рассмеялся тот. «Что-то мне подсказывает, что без намеков тут не обошлось. С твоей стороны, конечно же. Тетер-бобер!» но есть немного!» — смутился я. «Ой, уж меня-то можешь не стесняться. И вообще, не заработал ли ты, проф? Может, по пивку? А то я до сих пор не в одном глазу». «Он целых два дня что делал?» — изумился я. страдал вздохнул Вова, в основном, конечно, фигнёй. «Вот и я страдал», — поддакнул я. «Только не фигнёй, а амурами. В субботу с Инкой гулял, в воскресенье гонку смотрел и Инку сопровождал, вернее, наоборот. А в понедельник праздновали очередную её победу». «Но и утром похмелем маялся», — с сочувствием покивал Вова. «А теперь, получается, наверстываешь». «Получается», — кивнул я и вздохнул. «Хотя ты прав, на сегодня надо закругляться. Пойдём в бар, потрещим хоть». «На сухую?» Ты сам в это веришь? А вот это сейчас обидно было. Ой, ладно, погнали, короче. Погнали, не стал спорить Вова. И давай рассказывай, чего там у вас с сынкой. Да, вопрос, что называется, на засыпку. Я и сам бы рад понять, что там у нас с сынкой. Но история-то долгая и довольно печальная. В смысле, практического результата, конечно же. Понятно, что в прошлый приезд мы были едва знакомы. Понятно, что по электронке прелюбодействовать крайне затруднительно, если только ты не фанат Вирта. Но что в субботу на стрельбище было? И пойми их баб. Целоваться, что характерно, сама полезла, но дальше этого и обнимашек со щупашками дело не зашло. Ну и вчера, так сказать, на пасашок мне тоже кое-что обломилось. Ну да, опять пообжимались в стороне от входа в бар, находясь при этом в поле зрения, изрядно поддавшего Рауля. Хотя мы там все не без греха были, особенно сама Инка. Видимо, это ее и удержало от углубленного взаимодействия с вашим покорным слугой. Но оно как бы и к лучшему. Вы не поверите, но мне такое вот неспешное развитие событий чем-то нравилось. Не совсем конфетно-букетный период, но что-то типа. Скажем так, весьма своеобразный процесс ухаживания. Где нормальным девушкам дарят цветы и ювелирку, там я дарю модифицированные квад и реплики старинного огнестрела. Где за водят ресторанам, театром до да концертом, Там меня тащат в стрип-бар с пивом и копченостями вместо изысканных вин и не менее изысканных кушаний от шеф-повара. Честно признаюсь, раньше со мной такого не случалось. Но раньше я и на раксане не обретался, так что все когда-нибудь бывает впервые, да. В общем, так я Вове и сказал. Вроде бы взаимная симпатии прослеживается, но особых подвижек нет. И знаете, что этот циник предложил? Заменить бар с пивасом немного другим заведением, где тоже есть пиво но основная его ценность заключается в наличии податливых девиц. Иначе, как он выразился, у меня скоро дым из ушей пойдет. И не только из ушей. Я попытался был отмазаться, дескать, отношения же, но был безжалостно прерван на полусловии и силой увлечен в нужном направлении. А это означало, что Вова не столько моим состоянием озаботился, сколько собственную похоть вознамерился удовлетворить. Ну не лишает же его этой маленькой страсти. Тем более, а что там между мной и Инесс было? но если не считать многословной переписки и пары другой страстных поцелуев. Вот и я говорю, что ничего. Мейнпорт, 5 октября 23-го года, ООК, ближе к полудню. «Ну и чем же ты сегодня нас удивишь, Генри Кун?» с нескрываемой иронией поинтересовался и Гараси сама. А галахер как всегда в таких случаях, сопровождавший моего непосредственного начальника, что называется, подлил масло в огонь. Да — Да-да, пора бы уже, а то все завтраками кормит. Я уже этими обещаниями утыкан, что твой дикобраз иглами. — Хорошо, что не кое-чем другим, не столь э, благозвучным, — усмехнулся Игараси. Впрочем, я к этим подначкам уже привык, а потому и не велся. Тем более, что сегодня я и впрямь был готов удовлетворить запросы высоких гостей, как минимум частично. Действие сие, кстати, имело место в том самом заветном закутке ангара, что было отделено от остальной его площади лабиринтом мусорных залежей. К. Конспирация. Хотя эти два типа блуждать среди хлама не пожелали, воспользовавшись вспомогательными воротами, к которым у Игараси, естественно, имелся доступ. Ну а поскольку я сам же их и позвал, то появление приемной комиссии сюрпризом для меня не стало. Скорее, сегодня сам один большой сюрприз. Весь из себя такой загадочный, ага. И не только я. Во-первых, рядом модульный трак, укутанный брезентом. Во-вторых, сразу за ним дополнительный прицеп, тоже закрытый от постороннего взгляда. Ну, а в-третьих, у меня за спиной кое-что, с чего и начнем, пожалуй. Это вам, сэр. Без малейшего сомнения бросил я Галлахеру некий продолговатый предмет, завернутый в кусок все того же брезента. Думаю, оцените. Тот подарчик естественно, поймал, причем без особого труда. А вот с тряпкой провозился неожиданно долго, почти минуту. Пришлось даже Игарасе сами вмешаться. Зато когда старина Мик избавился от своеобразной подарочной упаковки осознал, что именно держит в руках, брови его удивленно взлетели на лоб. «Сынок, это то, что я думаю?» «И именно, сэр», — кивнул я, — «автоматический карабин М4, и к М16 не менее далекий пращур наших стандартных штурмовых винтовок. Те, что используют корпорации, я имею в виду». «Хм». — повертел Галлафер в руках пушку. — А ничего так, не дурно, я бы даже сказал. Выглядит и впрямь довольно архаично. — Зато удобно, — перебил я главного конвойщика. — Вы только оцените эргономику, сэр. Боеприпас стандартный, калибр 5,56, малоимпульсный, ствол укороченный по сравнению с аркой, дополнительная рукоятка на планке пикатини регулируемый приклад, коллиматор, 30 патронов в магазине, бессмертная классика — И никакой блокировки с отпечатками пальцев. Что еще нужно для счастья, сэр?» «Хм, действительно, легкий какой. Вот и Вова то же самое сказал», — вздохнул я. И пояснил, перехватив недоуменный взгляд конвойщика. «Марк Шейдер Иванов, сэр». «А, Влад», — тотчас сообразил тот. «Влад в таких материях понимают Надеюсь, он объяснил, чем это плохо». «Объяснил», — кивнул я. «Но поделать я с этим ничего не могу». Сами понимаете, титан сильно легче стали, практически вдвое, а тут еще пластик повсюду. Разве что попробовать специально утяжелять, например, цевьё делать сплошным, или армирующих элементов побольше добавить. Но это все тоже полумер сэр. «Ствол толще сделать?» — внес предложение Галлахер. «Можно попробовать», — не стал я спорить. Помнится, был в судьбе нашего пациента подобный момент на заре, так скажем, карьеры. «Утолщали ствол, да». Поэтому в нашем случае не просто толще, а еще толще, пусть и звучит крайне двусмысленно. Но сами понимаете, сэр, я не профессионал-оруженник. Все, что я могу, добросовестно воспроизвести существо вашей некогда в реальности образцы. И я не уверен, что большая толщина ствола не повлияет на эксплуатационные качества текущей итерации. нет как раз думал, что повлияет, сынок, ухмыльнулся Галахер, в лучшую сторону. Но раз ты так говоришь... Я сам ни в чем не уверен, сэр. Но вот вам навскидку. А как изменится тепловое расширение ствола, если нарастить толщину его стенок? А как это изменение повлияет на движение пули в нарезах, а на износ канала ствола, а на траекторию пули? Может, вообще никак не повлияет? потому что наоборот? Говорю же, я в этом плане дилетант. Моей квалификации не хватает для теоретического обоснования. Придется проверять на практике, а это ресурсы и время. То есть ты хочешь сказать, что конкретно вот этот образец, потряс Галлахер м ты уже испытал? — Естественно, сэр, и не только со мной и Марк Шейдер Иванов. — И что же он сказал? — всерьез заинтересовался главный конвойщик. — Терпимо, — пожал я плечами, постаравшись воспроизвести выражение вовиной рожи. — А, ну ладно тогда, — рассмеялся Галхер. — Владу в этом вопросе можно доверять. Но я все равно позаимствую образец, если ты не возражаешь, сынок, так сказать, для личных испытаний. — Конечно, сэр, я для этого его вам и отдал. — Так, а снаряга? — спохватился Галлахер. — Патроны стандартные, магазины тоже, — успокоил я его. — В оружейке разживётесь, а то мне их приходится на собственные деньги покупать. В этом вопросе Игораси сама навстречу идти решительно не желает. — И чем аргументирует? — поинтересовался конвойщик, переглянувшись с вышеназванным. — Не наша статья расходов, — снова пожал я плечами. — Дескать, пиши Генри Кун заявку на имя некого Мика Галлахера, пусть тот подписывает. «Ну и какого ж хрена, лысуу ты не написал, сынок? Честно? Предельно. Я ленивая задница!» Некоторое время под сводами ангара царила задумчивая тишина. Потом Галлахер крякнул и с досадой пробурчал. «Вот и не интересуйся после этого, как дела у подчиненных». «При всем уважении, сэр, но я вам не подчиненный», — с достоинством парировал я. «Мой начальник и гараси сама. А с вами у нас взаимовыгодный договор, практически на равных» о ел он тебя, Мик-сан!» — скривил губы в усмешке Гараси. «Старею, видимо», — не стал спорить с очевидным конвойщик. И снова сосредоточился на насущных проблемах. «Так, сынок, признавайся, в чем еще подвох?» «В смысле?» — сделал я большие глаза. «Почти как у Сигизмунда, когда тот на жалость давит». «Ну, не может быть, чтобы никаких подводных камней, иначе ты бы нас и дальше мурыжил при твоей-то склонности к перфекционизму». Ну надо же, даже старина стариномик эту черту моего характера подметил. Ладно, сам напросился. Боюсь, сэр, ресурс изделия оставляет желать много лучшего. э насколько много, уточнил Галлахер. В разы? На порядок? Скажем так, на данном этапе мне удалось добиться примерно трети от ресурсов фабричного стального изделия с хромированием канала ствола, а он в среднем 15 тысяч выстрелов. Итого мое изделие будет требовать замены ствола через каждые пять. Согласитесь, сэр, при интенсивной эксплуатации это довольно печально. — Как ты сказал? — заинтересовался конвойщик. — Какой эксплуатации? — Интенсивной, сэр. — Хм, видимо, мы с тобой, сынок, вкладываем в это понятие разный смысл. Вот сколько, по-твоему, среднестатистическая штурмовая винтовка, которую использует рядовой конвойщик, делает выстрел в стандартный год? — Ну, эээ... -э. Ладно, не напрягайся так, сынок, — отмахнулся Галлахер. Не найдешь ты такой статистики, но я могу поднять данные по расходу боеприпасов и примерно прикинуть, сколько в среднем в год на один ствол приходится патронов. Из расходованных, естественно. Отчетность позволяет. И вы это реально сделаете, сэр? Ня, немедленно отперся главный конвойщик. Просто без надобности. У меня с собой отчет интендантской службы за прошлый год. И в нем все эти цифры есть, просто размазаны тонким слоем по разным табличкам. Но если знать, где искать уткнулся он в экран с марта, то получить нужные данные не составит труда. Итак, барабанная дробь. Штатный носимый боекомплект рядового конвойщика, пять магазинов к автоматической винтовке, по 30 патронов в каждом, итого 150. «Всего?» — вытращил я глаза от удивления. Мне почему-то казалось, что полторы сотни выстрелов при интенсивном огневом контакте — это капля в море. «Спокойно, сынок, я сказал носимый. В машине еще есть, пояснил галахер Но дополнительные патроны требуются очень редко. Так, где это у меня? Короче, вот. Средний расход БК за выезд – 52 патрона. Понятно, что плюс-минус. В огневой контакт боец вступает в среднем один раз в три выезда. В год тот же боец совершает два выезда в неделю. недель в году на Роксане – 48. Итого 48 умножить на 2 да поделить на 3 – 32 огневых контакта в год. Умножаем на 52 патрона. Вуаля! «Одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре». «Округляем для ровного счета до двух тысяч. того наша стандартная винтовка рассчитана на семь с половиной лет эксплуатации». «Ну а твое изделие, получается, в конвойных частях, способно прослужить два с половиной года. Как по мне, так очень даже неплохо». «А ты что скажешь, кинсин сама? Не зажрался ли наш юный друг?» «У него такое периодически случается», — подтвердил мой начальник с интересом прислушивавшийся к нашей перепалке. Сам же сказал, перфекционист. Вот-вот, обличающе ткнул в меня пальцем галлахер. Короче, даже для собственного использования я бы партию таких вот изделий заказал. А если учесть, что мы их собираемся выводить на гражданский рынок, значит, никакого режима автоматической стрельбы. Всеми-ауто пять тысяч выстрелов — это очень даже очень. Как скажете, сэр, подвел я итог спора. Если вас устраивает, ладно, тогда займусь чем-нибудь другим. Э, нет, немедленно сдал назад главный конвойщик. «Нет предела совершенству. Это ли не твой главный принцип? Так что работай, сынок, работай. Но вот эту малышку в серию запускать можно уже сейчас. документация готова?» «Конечно», — кивнул я, — «с обвесом еще можно поколдовать, но основная проблема не в этом. Рецептуру сплава я подобрал, но теперь нужно создать запас легирующих элементов. Одно дело штучное производство и совсем другое серия». «Да какой там запас?» — махнул рукой Галхер. «Мы же не будем стволы сотнями тысяч клепать». Тут даже о десятках тысяч речи не идет. И сколько той химии надо? Не скажите, сэр, тут ведь такое дело. Я же маскировался, сами знаете. Так что, как вы выразились, химия нужна не только для оружейного производства. Точно такой же состав сплава очень хорошо подходит для изготовления торсионов. А это уже совершенно другие объемы. Их надо минимум четыре штуки на каждый трак, и это далеко не автоматный ствол. Тут толстенный вал, да еще довольно длинный, так что развел я руками. Но в этом вопросе вам уже надо с Игараси самой координироваться. — То есть ты-таки добился своего? — незамедлительно ухватился Галлахер за мою оговорку. — Ну да. Показывай. Э, — как бы они уже на трак смонтированы, придется смотреть все в сборе. — Нашел проблему, Генри Кун. Показывай. — Ну, раз вы настаиваете. — Помнится у нас сегодня вечером тренировка? — прищурил один глаз Игараси. — Понял, принял, осознал. — отгородился я от начальника раскрытыми ладонями. — Итак, господа, позвольте представить вам прототипу у совершенствованного модульного трака «Форестер-1». — А от скромности он не умрет, — хмыкнул Галлахер, так и продолжавший изучать карабин. Впрочем, и остальное от его внимания не ускользнуло, судя по комментарию. — И давай уже шустрее, сынок. — Ну, тут уж стараюсь как могу. Это он еще не видел, как я этот долбанный чехол или тент... А, пофиг, пусть будет тент-чехол. Вот, короче, его сам и на машину натягивал. Хорошо, бригадир Хесус под руку вовремя подвернулся, иначе не справился бы. Да и сейчас несладко пришлось. Сэр, чего тебе, сынок? А потяните за вот эту стропу, пожалуйста, только по команде. Ладно, давай, нехотя протянул руку главный конвойщик. Тянем. Эх, хорошо пошла. И ведь зараза ни за что не зацепилась. Не то что утром, блин. Мне лично тогда показалось, что трак состоит исключительно из углов и всяких выпирающих частей которые изначально предназначены для того, чтобы максимально усложнить процесс накидывания тента. Да не мне одному, судя по ворчанию Хесуса. Это как провести ладонью по лицу сначала сверху вниз, а потом наоборот, и прочувствовать разницу. На то время, что я аккуратно складывал тент, в ангаре снова воцарилась задумчивая тишина. Но как только я справился с задачей составил компанию приемной комиссии, и Гараси сама ее нарушил, «Ну и что в нем изменилось, Генри кун Ну, кроме крыши для кузова?» галахер говорить ничего не стал, но всем своим видом продемонстрировал солидарность с моим начальником. «Ну, с виду почти ничего», — пожал я плечами. «А вы чего ожидали? Граффити? Шипов и цепей? Рогов и черепушек на капоте? Брызг кровищи?» «Ты, сынок, прям какой-то армагедомобиль сейчас описал», — поморщился галахер «Мы, конечно, те еще приемщики, но не до такой же степени». И тут уже ухмыльнулся, чем свел воспитательный эффект на нет. Хотя было бы любопытно на такого монстра глянуть. «Любой каприз за ваши деньги, сэр», — вернул я ему ухмылку. «Тем более нет ничего невозможного. Пластика дофига, 3D-принтер работает. Пришлите только картинку, и будет вам счастье. Стилизую хоть под чудище морское». «Не слушай Мика Сана, Генри Кун», — велела Агараси. «Мне кажется, или трак стал выше?» «Если только самую чуточку, сэр», — с сомнением пригляделся я к тачке. Я постарался придать торсиону такую же характеристику по жесткости, что была у старой пружины в купе с амортизатором. Если расхождение есть, оно минимально. Интересно, интересно, протянул мой начальник, умудрившись заглянуть в колесную арку и почти при этом не согнувшись. Хм, а еще проще не мог сделать? К сожалению, проще не имеет смысла, сэр, развел я руками. Проще это вообще без подвески. А тут всего лишь вал, который работает на скручивании и колесная стойка. Нечто похожее было реализовано на многих артиллерийских орудиях середины XX века. Буксируемых, конечно. «Сдается мне, Генри Кун, прыгучесть у твоей машины теперь значительно повысилась?» «Не могу знать, сэр. Я только вчера закончил монтаж, и полноценных дорожных испытаний провести еще просто не успел. Но лабораторная масштабная модель показала себя неплохо. Хотя не исключено, что придется вернуть амортизаторы». «Ну-ка, это что?» Сунула Гараси нос в пассажирский салон. В бывший пассажирский салон, если быть совсем уж точным. Сейчас там, если и есть место, то исключительно для какого-нибудь щуплого типа с противоожоговой защитой кожи. Хм, похоже на тот генератор, что ты соорудил на потеху своей местной подружки, Генри Кун, я прав? Практически, сэр. Принцип тот же. Генератор переменного тока с приводом от внешнего источника крутящего момента. И что же за источник такой? заинтересовался и Галлахер. «Двигатель внутреннего сгорания, сэр, пояснил я, двухтактный, работает по так называемому циклу Отто с предварительным сжатием смеси и принудительным воспламенением. Два параллельных коленчатых вала для уравновешивания системы, два цилиндра, карбюратор с интегрированным однорежимным регулятором частоты вращения, центробежным естественно. Электроники самый минимум, при нужде можно вообще без нее обойтись. Зажигание стационарное, от магнита В качестве топлива используется этиловый спирт, но, возможно, другие варианты, вплоть до продуктов перегонки нефти. «Знать бы еще, что вся эта глиматья означает, сынок!» усмехнулся Галхер. «Я лично в твоей речи понял только предлоги, но выглядит солидно, этого не отнять». «Да и звучит тоже», — поддакнул приятелю Гараси. «А в кузове что? Полагаю, это один из разработанных тобой дополнительных модулей?» «Так точно, сэр. Конкретно этот бронированный пулеметное гнездо». «Как-как?» – оживился главный конвойщик. «Я не ослышался, сынок?» «Ни в коем случае, сэр», – отмел я это нелепое предположение. «Работал по вашему заказу, хотел порадовать». «Хм, это похвально, сынок, но пока что решительно ничего не понятно. Как туда влезть?» «Дверцы с торца», – пояснил я. «Пара штук в верхней части распашные нижняя часть, что от кузова, откидная вниз. Есть вариант в десантном исполнении на четырех человек. Можно и шесть запихнуть, но будет тесновато». А в этом место для боекомплекта к пулемету и расчета из двух человек. — А пулемет куда? — продолжил расспросы Галлахер. — Что-то я даже плохонькой башенки не вижу. — Но это же не танк, — пожал я плечами. — Да вы не стесняйтесь, сэр, полизайте. И дабы сподвигнуть начальство на решительные действия, собственноручно распахнул дверцы. — Хм, тесновато. С обычно несвойственной ему робостью заглянул Галлахер в модуль. — Так, вроде дошло. Ну-ка, сынок, посторонись. Надо ли пояснять, что дальше стариномик справился в два счета. Опыт не пропьешь, а особенно столь обширный, как и мог похвастаться главный конвойщик концессии. С запором люк он не возился и пары секунд, да и в дальнейшем проявил немалую ловкость. Откинул половинки крышки, защелкнувшись на фиксатор хужом, ввинтился в лаз и смерил меня довольным взглядом сверху вниз. — Это вполне удобно, сынок, прото с боков не хватает. И это он еще изрядно преуменьшил проблему. Приемлемую защиту давала только задняя откидная створка, поскольку вторая, она же передняя, была раза в три ниже, иначе пулемет не установишь. Ну а с боков можно, конечно, огород нагородить, но получится настолько громоздко и неудобно, что ну его нафиг. Лучше уж тогда действительно полноценную башенку смострячить. Ну, потом, ага. — Это, я полагаю, шкворень, — продолжил расспросы Галхер. — Он самый, сэр. И хомут с эксцентриком. Ну-ка. Карабин, который стариномик прихватил с собой, легко зафиксировался цевьем в хомуте. И Галлахер некоторое время забавлялся новой игрушкой, смещая ствол по четырем направлениям и не забывая крутиться на тумбе вместе с поворотным кругом. Вердикт, естественно, последовал абсолютно ожидаемый. «Пойдет, сынок. Сюда бы еще нормальный пулемет, а не эту хлопушку». «Пока ничем не могу порадовать, сэр», — снова развел я руками. «В процессе, так сказать». «Ладно, это ничего». — отмахнулся Галлахер. — Пулемет я найду. — Когда, говоришь, ты на испытание собирался? — Пока сам не знаю, сэр. Это зависит, — показал я взглядом на Игараси. — Работы в последнее время довольно много. — Работа не волк, в лес не убежит. И я знаю прекрасный день. Сегодня. — Эй, Миксан, давай ты не будешь мне сотрудников портить, — возмутился мой начальник. — Вообще, Генри Кун, не кажется ли тебе немного неуважительным ублажать, по сути, постороннего человека? а непосредственно руководителя обделять вниманием. — Не переживайте, сэр, для вас тоже кое-что найдется, — успокоил я босса. — Вон рядышком стоит. Пусть мистер Галлахер забавляется, а мы второй образец посмотрим. — Но показывай, — не стал спорить и Гараси. — Мне потребуется ваша помощь, сэр. — Руководи, Генри Кун. На этот раз с учетом полученного опыта с тентом справились гораздо быстрее. Зато многозначительная пауза получилась куда длиннее. И Гараси просто стоял в нескольких шагах от тележки, сцепив за спиной руки, и задумчиво смотрел на плод моих трудов. Хотя, казалось бы, на что тут особо пялится? Кодовая часть стандартная, на точно таких же твилах и торсионах, как и уже осмотренный трак. А вместо трех отдельных модулей один сплошной. На несведущий взгляд банальный фургончик. То бишь почти такая же будка, как и на кузове трака, только длинная. И цвет точно такой же, темно-серый, как из одного краскопульта красили что, собственно, так и есть. Разве что краска тоже в моей разработке. И даже скорее не краска, а защитное покрытие на основе пластиковых гранул, очень мелких и довольно эластичных, чтобы сглаживать ударную нагрузку за счет упругой деформации. Тоже сзади открывается? Нарушил, наконец, молчание Гараси. Да, сэр, ничего более практичного просто не успел реализовать, повинился я. Так-то в задумке боковые двери, но с ними возни много. Рамы, крепеж, газовые упоры, фиксаторы понятно а впереди это что такое автосцепка сэр жесткая а штекер зачем для подключения подруливающей передней оси к рулевому управлению тягача с сыр но ну, еще кое какие коммуникации например встроенная громкая связь «Хм, весьма предусмотрительно продемонстрируешь боюсь придется потревожить мистера галахера а ты не бойся сынок возьми и потревожь», — подал голос тот может ему тоже будет интересно я немного не то имел в виду сыр Видите ли, лицо мой очевидный просчет. Если я сейчас истыкую модули, то передвижная лаборатория, а это она и Гараси сама, заблокирует выход из пулеметного гнезда. Придется выбираться через верхний лаз. Да без проблем, сынок, демонстрируй. Как скажете. Пожал я плечами направился к траку, у которого в первую очередь поколдовалось дверями пулеметного модуля, и только после этого забрался на водительское место. Ну и с маневрами пришлось попотеть, тесно все же. Хорошо, аккумулятор заряжен, так что даже генератор запускать не стал, на одной электротяге управился. И все это время довольный как чайник галахер портал в пулеметном гнезде, умудрившись по ходу маневров еще и всласть покрутиться на тумбе. Даже на чувствительный удар, сопровождавший сочленение автосцепки, он отреагировал довольной ухмылкой. И до того меня заинтриговал, что я не удержался от вопроса. — Ну как вам, сэр? — Не поверишь, сынок, как в первый год службы вернулся. Радостно ощерился Галлахер. «Только тут удобнее, чем в моем старом БТРе. Даром, что тут был на антиграве. Кочек, конечно, не хватает, а во всем остальном просто огонь. Вещь!» Продемонстрировал в заключение большой палец главный конвойщик. «Все еще хотите испытать в боевых условиях, сэр? Ну, насчет боевых приходится только мечтать. Хотя бы в реальных дорожных, сынок. Ну так что скажешь насчет сегодня после обеда?» — У меня на сегодняшний день были планы, сэр, но если вы настаиваете, могу их чуток подвинуть. Это не принципиально. — вот и славно, Кэн сама, а ты чего щуришься? — Хватит расслаблять мне сотрудников, Мик-сан. Генри Кун обещал сегодня испытать передвижную лабораторию. По его словам, она полностью укомплектована и готова к использованию. А теперь лишь бы по буеракам поноситься да пострелять, неважно в кого. — Э-э, — замялся я, потом все же собрался с мыслями и выпалил. Господа, господа, я тут наблюдаю некий конфликт интересов, не так ли? Именно так, сынок. Есть небольшое недопонимание, Генри Кун. Ну так, может, вы как-нибудь между собой договоритесь, а я приму любое ваше решение? Интересно, и как же мы должны договариваться, сынок, без твоего-то решающего голоса? Ну уж постарайтесь. Он явно провоцирует нас на поединок, миксан Поединок? С тобой, кинсин Син Сама. Да он издевается. И в мыслях не было. Начал было я, но меня прервала трель Смарта в кармане. Вернее, сразу трех. Причем гаджет галахера победил за преимуществом. В качестве рингтона стариномик предпочитал какую-то зверскую рок-композицию. На втором месте оказался Гараси, Смарт которого воспроизвел что-то традиционно японское. Ну а мой вообще пищал стандартным сигналом. Впрочем, это все лирика, потому что лица у нас троих вытянулись совершенно одинаково, стоило только глянуть на экраны. — Да, давненько нас, то бишь персонал мастерской, на полевые выходы не тягали. И надо же, насколько вовремя. — Сэр, — покосил Свена и Гараси. — Предлагаешь прокатиться самим? — с первого взгляда понял меня тот. «Э, — Эй, меня подождите, — влез Галлакер. — За пулеметом сгоняю, да остальной снарягой. — Генри Кун, ты уверен? — Сэр, сами посудите, когда еще такой случай представится, чтобы в боевых условиях, и не в одиночку? — Если, не дай бог, что, то хотя бы прицепной модуль бросать не придется. Кто-нибудь да на буксир. — Тоже думаешь, что сцепка — самое слабое место? — Не только, сэр, но проблем больше всех именно она может доставить. Ну так что, вызываем Хесуса? — Не нужно, Генрикун. Сам поеду. Огорошил меня и Игараси неожиданным решением. — Уверен, сэр? — засомневался я. — Уверен, сынок, уверен, — поддержал приятеля Галлахер. Ты не смотри, что кинсин сама весь из себя такой манерный, в былые времена он отжигал, дай боже. Но тогда я тоже за снарягой побежал, заключил я, сэр. У меня есть все необходимое, Генри Кун, заверил мой начальник. Встречаемся здесь через десять минут. Не, меня на КПП подберете. Уже на ходу рявкнул Галлахер. Когда он успел спрыгнуть с модуля, я даже не заметил. Силен мужик. Там же... Тогда же. Вот вроде бы из ряда вон события, полевой выезд персонала нашей мастерской. Я за все эти месяцы, дай бог, раза три или четыре всего попадал под горячую руку начальства. А вот падишь ты, уже чуть ли не в кровь въелась постоянная готовность к чему-то экстремальному. Так что и сейчас уложился гораздо быстрее, чем за десять отпущенных Агараси минут. С другой стороны, от чего тянуть-то? Комбез уже напяли, на набувку разве что поменять, да вместо стандартного инструментального пояса нацепить полевой. С, так сказать, расширенной номенклатурой. Ну, кобуру еще на бедро. Я, как только смострячил более-менее пригодный к эксплуатации клон Глока, сразу таким обзавелся. И дробовик на плечо. Причем исключительно на всякий случай, о чем более чем красноречиво свидетельствовал боезапас. Четыре патрона в магазине, еще столько же в патронтаже на прикладе. Плюс два магазина к пистолету. Холодняк вообще можно не считать, это больше вспомогательный инструмент, чем оружие. Скажете, слишком легкомысленно? Для самостоятельного выезда в саванну? Несомненно. А в составе мобильной ремонтной боевой группы, когда, собственно, спецов, технику прикрывают минимум два трака с пулеметами, а в стандарте вовсе пара броневиков с пушками, почему бы и нет? А сегодня я еще и заводилу в собственном транспорте. И Гараси хоть и вырядился по всем правилам, и еще бы он хотя бы малейшей деталькой пренебрег при его твъедливости, явно вознамерился занять позицию стороннего наблюдателя, а заодно и пассажирское место в кабине, так что взять с собой того же Хесуса не получилось. Ну и ладно, пошуршу на двух должностях сразу. Тем более, что данный конкретный выход, хоть и проверка, но уж точно не моих навыков ремонтника коммуникационных линий. Тут задачка пограндиозней – оценить в целом технический уровень всех моих придумок так сказать, комплексное боевое испытание. Его тут уже никак нельзя в грязь лицом ударить, иначе прости-прощай мое привилегированное положение со всеми его вольностями. А оно мне надо? А оно мне не надо, особенно в свете приближающегося дня Х. Тут, тьфу-тьфу, если все хорошо будет, недели через две-три уже можно когти рвать. Почему такая неопределенность? Да есть кое-какие обстоятельства, которые больше от НС зависят, нежели от вашего покорного слуги. «Интересуетесь, чем-то таким я мог ее озадачить?» «Да элементарно, съемом подходящего помещения под мастерскую. Не думаешь вы, что мы с Вовой свалим из относительно обжитого мэнпорта буквально в никуда, в пустоту?» «Так что дело за нашей подружкой-гонщицей. Пару вариантов она уже присылала на посмотреть, но оба я забарковал. И отнюдь не из конской цены, деньги есть». Вова в той памятной торговой зарубе с Раулем, случившейся непосредственно после разборки с Зиком и компанией, не уступил ни единой корпоративной марки Просто, как бы помягче, не впечатлили меня эти варианты в плане основательности. Все какое-то хлипкое, к обороне неприспособленное. Мы же собирались как минимум первые полгода жить по принципу «мой дом, моя крепость». Просто потому, что будем новичками, а таких и пощипать не грех. Плюс дон Аурелио, который мог затаить на нас обиду. Хотя почему мог? Обязательно затаил. Или кореша, убиенных Зика с Гектором. Порта Либера Рауля с его связями не будет. Там мы никто и звать нас никак. Плюс явно станем для кого-то конкурентами, что тоже спокойствия в бытии не добавит. В общем, проблем выше крыши. Зато сами себе хозяева, да. Впрочем, отвлекся. До КПП, что и немудрено, добрались без проблем. Разве что пришлось огорать и подсуетиться с воротами ангара. А вот дальше случилась неожиданная заминка. Дежурный офицер в категоричной форме отказался включать в состав группы наши, как он там выразился, крайне сомнительное в плане эффективности транспортное средство, не предусмотренное ни инструкцией, ни что гораздо хуже боевым уставам конвойщиков. Как с ним вообще взаимодействовать? А вдруг мы отстанем? Вернее, не отстанем, никто нас не бросит, но порядочно замедлим продвижение группы. Машина-то тяжелая, явно неповоротливая. И вообще невелена. Уперся, как бараны не помогли ни личное знакомство, ни авторитет, а Гараси сама. Зато авторитет очень вовремя появившийся Галхер подействовал моментально. Старина Миг только бровью повел, и вуаля. Шлагбаум поднялся, а бойцы раступили в стороны. Езжай, не хочу. Кстати, заявился самый главный конвойщик не с чем-нибудь, а с самым натуральным САУ. С квета-автоматик-випен, автоматическое оружие отделения, в руках. То есть с ручным пулеметом под автоматный боеприпас но в отличие от последнего, с коробом под ленту на 200 патронов. Та да, еще поливалка. Тут такую плотность огня можно создать, что мало никому не покажется. 5,56 на 45, классика жанра. Изучал я его пращеров, когда искал прототип для реплики, но все же становился на РПК-16, а не на М249 или на ФН-миними. И вовсе не из патриотических соображений, а самых, что ни на есть практических. Простота конструкции, ремонтопригодность и, самое главное, надежность. А во всех этих номинациях калаш победил с разгромным счетом. Но самое интересное, что общался с Тариномик со своей игрушкой, как будто по весу она не отличалась от стандартной штурмовой винтовки. Не удивлюсь, если он из нее и с рук лупит ничуть не хуже, чем с опоры. Она ведь и не скажешь. В общем, все наши проблемы мистер Галлахер решил одним только своим появлением. За исключением единственное. Как так умудриться его загрузить в пулеметное гнездо, не опозорившись перед подчиненными? Двери-то заблокированы. Но старый конвойщик и тут меня изрядно удивил, попросту взгромоздившись сначала на капот моего трака, оттуда и на крышу. Протопал по водительской бывшей пассажирской кабине, донырнул в третий модуль, предварительно ловко закинув в лаз пулемета запасной корпус с лентой. Я за всем этим наблюдал сначала воочию, а потом в боковое зеркало. И удивился не меньше дежурной смены в полном составе. Впрочем, долго прохлаждаться Галхер нам не дал, активировав громкую связь. «Эй, сынок, чё лицом торгуем? Поехали!» «Да, сэр», — врубила я связь со своей стороны. и и сама, бы готовы?» «Момент, Генри Кун», — попросил тот. «Надо сказать, я его отвлёк от какого-то наверняка сильного колдунства со смартом» который он подключил напрямую к планшетному компьютеру мобильного регистрирующего комплекса. Что регистрирующего? Да все подряд. Температуру воздуха, атмосферное давление, высоту над уровнем моря, скорость, амплитуду колебаний, силу инерции, если уж на то пошло. Короче, с экзаменом я угадал. Теперь бы еще не облажаться. С другой стороны, сам напросился. Все, Генри Кун, поехали. Оторвался от смарта мой босс. «Как скажете, сэр», — дернул я плечом и надавил на педаль акселератора, внутренне похолодев. Только сейчас до меня дошло, в какой блудняк я вписался. И дело даже не в том, что мне на хвост сели сразу два начальника, а в том, что техника по большому счету не проверена. Кое-кто, не будем показывать пальцем, оказался излишне самоуверен. В очередной раз, да, и ничему-то его предыдущие фиаско не научили. Одно радует, рядом целых два боевых трака, неоднократно бывавших в деле. И экипажи у них собаку, съевший на сопровождении техников, этих ни каменными слезняками, ни бегунами чита, ни даже дикими на их смердящих коломагах не удивишь. Как сказал бы Рауль, опытско, сын ошибок трудных. Не то, что у меня. Кстати, маленький нюанс. Трак у охранников два, и оба, несомненно, боевые. Вот только тяжелый со скорострельной пушкой в башне из них лишь один. Второй же внешне почти не отличался от нашей стандартной разъездной машины. И это обстоятельство изрядно напрягало. Просто потому, что боевой устав конвойной службы четко определял микроконвой, как два пушечных броневика и одну техничку. А у нас и техничка, прям скажем, сомнительного качества. Ну ладно, не проверенного, и силовая поддержка изрядно урезана. А я еще с самого первого полевого выезда накрепко уяснил, что нас, людей из отдела современных технологий и реинжиниринга, дергают лишь в самых крайних случаях, когда все остальные ремонтные бригады заняты. Ну а сейчас, по всему суде, еще и силовики почти все предели, раз нам второго броневика не досталось. Интересно, что за кипиш опять? Массированная миграция каменных слезняков? Скоординированная диверсия диких, приуроченная к какой-то менее неизвестной памятной дате? или где-то пыльные буря с так называемой сухой грозой. Могло молниями повыбивать ретрансляторы, но у нас в Мэнпорте погода вполне пристойная. Короче, к чему гадать? Как на месте окажемся, тут-то все и выяснится. Эх, чую, буду сегодня без задних ног дрыхнуть, потому что и рулить мне неисправность устранять тоже мне. И гораси сама выше этого, да и неудобно начальника грузить столь низкоквалифицированной работой. Зато мой босс добровольно взвалил на себя обязанности штурмана, приняв на свой планшетный компьютер маршрутное задание. На мой смарт тоже переслал, но мне было куда удобнее коситься одним глазом на дисплей компа, тем более, что я гарась его расположил на приборной панели, присобачив на специальной присоске. И он же придержал меня, чтобы в голову колонны не лез. Там место легкому траку с десантом. Пушечный броневик шел замыкающим, зато держался к нам вплотную в отличие от передового дозора, оторвавшегося метров на пятьдесят. Понятно, пока в городской застройке маневрировали, а потом еще и по фавелле кружили. но ну, а когда вырвались на оперативный простор, разрыв увеличился до полной сотни метров. Мистер Галлхера, чего это они? Не сдержал я любопытство когда мы удалились от Мэнпорта на добрые десяток километров. И что характерно, еще не добрались до первого чекпоинта, что весьма странно. Хотя я раньше в этом направлении не работал, кто знает, какая на этой линии периодичность контрольных точек. Роксана она такая, на север линию тянешь, через 15 км чеков хватает. Чуток свернешь, примерно примеру, на север и восток и уже приходится километров через 5-7 чекпоинты монтировать. Факторов много, все их учесть сложно, вот и приходится, как правило, опытным путем выявлять оптимальную дистанцию. Но это я снова отвлекся, не обращайте внимания. Ты о чем, сынок? — не понял главный конвойщик. — Да я про пацанов на траке, — пояснил я. — Чего это они вперед рванули? Раньше я такого не видел. — А раньше-то таким составом и не ходил, — усмехнулся на том конце провода стариномик. — Когда две коробочки, то их гонять туда-сюда смысла нет, проще тащиться компактной кучкой. А когда есть легковушка, то ее не грех в дозор отправить. — Ничего не понял, но на жуть интересно, хмыкнул я. — Не грузись, сынок посоветовал Галлахер, ничуть не обидевшись. «Это кричку воспринимать готов?» «А что не так, сэр?» «Напрягся я». «Да и Гараси сама уши навострил, как я отметил боковым зрением». «Когда внутри сидишь, обзорности никакой, сынок», начал перечислять Галлахер. «Это раз». «Я не умею делать бронированный прозрачный пластик, сэр», оправдался я. «Надеюсь, пока?» «Я тоже надеюсь, сэр. Еще какие-то замечания?» Пока особо нет, но бардак тут у тебя. Пленка какая-то из стыков торчит. Хотя какая к демонам пленка? Фольга натуральная. А по бортам в нижней части вообще просто приклеена. Цепляешься, шуршишь. Она тут нахрена вообще? Ну, как бы не успел я сам кузов из бронесэндвича собрать. Вот и приляпал на живую, чтобы хоть что-то было. А то получается нелогично. Верхняя часть защиты, а нижняя сплошная пластмассина. Полосни очередью чуть ниже стык и готово. Экипаж, если не наповал, то дырками в нижних конечностях обзавелся, причем с очень высокой долей вероятности. А если шмальнуть из чего-то помощнее штурмовой винтовки, то с не менее высокой вероятностью этих самых нижних конечностей вообще лишиться. Но не говорит же об этом стариней Мику. Бронепленка пока что секрет, мое, так сказать, ноу-хау. Это титановые плиты на Роксане корпорации не производит по причине отсутствия технологического оборудования. А фольгу я и сам неплохо клепаю на 3D-принтере. Далеко не промышленные масштабы, но мне хватает. Материал, кстати, весьма перспективный. Тут и бронесэндвичи, и покрытие для бронежилетов, и много чего другого. Элементарно, можно камеры для дутиков делать. Твилы, при всех их достоинствах, все же не конкуренты пневматическим шинам. Или бурдюки под всякую химическую дрянь. Почему нет, собственно? Да я даже пластиковый шлем изнутри этой пленкой проклеил по принципу «пусть будет». А ему, видите, сопли не нравится А, да, еще эта фольга абсолютно непрозрачная и в этом проблема. Сэр, это прототип, — хмыкнул я, не отрывая взгляда от дороги. Типа объяснил, да. Считайте, что это защита и консервация. Ну и чтобы не царапать лишний раз. Не очень хочется заказчику неэстетичный образец презентовать. Эй, кинсин Сама, как ты его там обозвал? Перфекционист Миксан, — любезно напомнил босс. Во-во! — обрадовался галахер Он самый. Чтоб ты знал, сынок, военные на всякие красивости внимания обычно не обращают. — Ключевое слово обычно сэр, — парировал я. — И не забывайте, что это продукция двойного назначения, а для гражданских внешний вид зачастую ключевое условие. — Ну да, точно, — буркнул главный конвойщик. — Все время забываю. Но, блин, хотя бы щели смотровые по периметру предусмотреть надо. «Что, и в передней стенке тоже?» — уточнил я. «Нет, впереди ни к чему, но в задней должны быть, и в боковых. И еще неплохо перископ вывести в люк, хотя бы в самой примитивной». «Хорошо, сыр, я подумаю об этом. Опа!» А вот и первая серьезная колдобина. И надо отметить, модернизированная подвеска уверенность не исправилась На стандартном траке я бы макушкой почти до крыши достал, а сейчас даже ремень безопасности не натянулся. И да, мне есть чем сравнивать, и по собственному опыту, и по чужому. Чуть сокративший разрыв в головной трак подпрыгнул, что твой горный козел. Кстати, примерно так, как я себе представлял. И Гараси, судя по едва заметным кивкам и задумчивому виду, тоже заметила разницу. Но у нас кресло с мягкими сидушками и спинками, престижные ремни, да и держаться есть за что. В отличие от некоторых. Ага, точно же. Сэр, вы там как? Твоими молитвами, сынок. Незамедлительно отозвался Галхер. «Вот тебе третье замечание. Лавки тут ни к черту. Голый пластик, держаться не за что. Пометь себе, мягкое сиденье, поручень. Плюс пристегиваться было бы неплохо. Хотя бы запорную дугу, как у скамеек на канатной дороге». «Да, сэр, я запомнил». «Хорошо, сынок, и запомни еще одно. Не дрова везешь». «Окей, сэр». Дальше примерно час ничего из ряда вон не происходило. Мы проехали четыре подряд чекпоинта, но повреждения невизуальной осмотра, компьютерная диагностика не выявили. Разрыв располагался где-то дальше по линии. Так и катили по саванне приблизительно на юго-восток, благо грунтовка наезжена конвоями с рудой и прочими ништяками. К слову, ни одного пока не встретили, что тоже неудивительно. Туда они идут ближе к вечеру, оттуда рано по утру. А мы как раз в середине оказались. Хотя тут я могу и ошибаться. Трак мой, кстати, пока что показывал себя с самой лучшей стороны. Кочки глотал довольно мягко, дорогу держал сильно лучше стандартной машины, да и хвост ощущения не портил, ибо резких скоростных поворотов на маршруте не было. Вот там можно было ожидать проблем с заносом заднего модуля. но ну а так, тормоза нормальные, дури с изрядным запасом, двухтактник тарахтит вполне себе бодро. Я даже электропривод лаборатории не активировал, хватало тяги основного трака. Расход, надо думать, немного подрос, но заправочная емкость под спирт была на это рассчитана. 500 км с полной загрузкой? Легко. А у меня еще пара канистр 20-х чисто на всякий пожарный. Да, маневренность. Я же говорил, что у лаборатории передняя подруливающая ось. Если честно, пользы от нее почти никакой. Тут обдумать либо вариант с деактивацией, либо делать управляемыми все четыре оси, чтобы можно было так называемым собачьим ходом перемещаться то бишь по факту почти боком. А вот с геометрической проходимостью, как и на пророче Лагорасине, не все так гладко. Четыре оси, конечно, помогали, плюс у лабораторного модуля практически нет свесов кузова. Он заканчивался лишь чуть дальше, чем колеса. И то исключительно для того, чтобы твилы не терлись по кузову ведущего трака. Но с канавами, кюветами и гребнями особенно не очень крупными проблемы. При неблагоприятном стечении обстоятельств можно зависнуть. Особенно на гребне, если сесть на него пузом между осями. Но пока что бог миловал, хоть и пришлось более тщательно выбирать дорогу. Я имею в виду, когда съезжали с грунтовки на целину, чтобы добраться до очередного чекпоинта. Плюс с рельефом местности пока что везло, савана ровная, как стол. Но это именно что пока, вон уже холмы виднеются на горизонте. Внимание, Генри Кун, напрягся вдруг Игараси. Похоже, наш клиент. Фига он глазастый никаких демаскирующих признаков между прочим опадишь ты разглядел или по координатам определил потому что я хоть убейте ничего не вижу права как трава такое да где земля раскрошенная стоп земля раскрошенная сэр что-то мне не хочется туда покачал я головой затормозив трак до полной остановки главная легковушка при этом свистела дальше по грунтовке явно вознамерившись проверить что там за гребнем холма А броневик последовал нашему примеру, разве что тоже продвинулся немного вперед, метров на двадцать, и грозно зашевелил стволами пушки. «Опасаешься минного поля, Генри Кун?» — иронично заломил бровь Фигараси. «У вас есть другое объяснение для воронки?» — парировал я. «И ведь ничуть не покривил душой. Реально воронка, причем довольно большая. Видно не особо хорошо, но самого чека я со своего места разглядеть не мог, как не силился». — Эй, ведь молец Правкин, синсан поддержал меня Галлахер. Судя по виду в боковом зеркале, он уже откинул бронещитки и высунулся из лаза в крыше пулеметного модуля, и таким образом занимал в настоящий момент господствующую высоту. — Высоко сижу, далеко гляжу, да, но ну и наверняка уже с подчиненными переговорил на закрытом канале. — Ну так что, подъезжаем? — уточнил я. — А ты предлагаешь пешком, сынок, — усмехнулся главный конвойщик. — Так еще вернее на небо отправишься. Фрагментарно. — Черт, сэр, но ведь у вас же наверняка есть спецсредства. Еще сильнее напрягся я от незавидной перспективы. Сканеры там или какие-нибудь миноискатели. — Да расслабься, сынок. В моей практике, она, поверь, весьма обширная, еще не было случая намеренного минирования чеков. — Чего-то другого были? — уцепился я за оговорку. — И чего-то другого не было, — отрезал Галлахер. Это больше похоже на воронку от ракеты. У диких они есть, ты наверняка видел. — И не только видел, сэр, — скривился я от не самых приятных воспоминаний. — То есть вы думаете, что это работа диких? — Это видишь признаки присутствия каменных слизней Генри Кун, — опередил старину Мика подозрительно спокойные Гараси. — Если только снизу подкопались, — отбрехался яну совершенно неубедительно даже для самого себя. — Помню я, Рытвины которые остаются после этих забавных зверюшек. А тут и впрямь ни малейших признаков. За последние километров пять даже старых полузаплывших канав ни одной не попалось. «Ладно, Генри Кун, подъезжай поближе, будем смотреть», вздохнул тем временем Агараси сама, как видно лучше меня, представлявший масштаб ожидаемых проблем. «И к холму кормой встань, сынок», — вставил свои пять копеек галлахер. «Думаете, могут оттуда выскочить?» откуда же еще, сынок? Сам посуди, с остальных направлений ровная саванна. Тут любая кочка заметна как прыщ на женской заднице, если только заранее капониры копать. — А что, такое уже было? — Порестер, уймись, — не выдержал главный конвойщик. — Делай, что сказано, и молча. — Есть, сэр. — Так бы сразу и сказал, блин, а то развел политессы. Что мы, без понятия, что ли? С другой стороны, очень резко у него настроение поменялось. Что-то доложил головной дозор? Или сам разглядел какую-нибудь хрень? Ладно, если посчитает нужным, скажет. А наше дело маленькое, рулить? Пока. А потом вокруг чека шаманские пляски изображать. С первым, надо сказать, я справился совершенно без проблем. Подъехал к чекпоинту по довольно широкой дуге, оставив броневик куковать в одиночестве на грунтовке. А вот со вторым неувязочка вышла. На месте высокотехнологичной приблуды, обычно по макушку вкопанной в почву, красовалась здоровенная яма. Типичная такая воронка от попадания чего-то взрывающегося. Землицу раскидала на многие метры вокруг, а вот признаков наличия чека не наблюдалось от слова совсем. Как испарился, а? — Что будем делать, сэр? — поинтересовался я у босса, когда мы затормозили у воронки и вдоволь налюбовались на это диво-дивное. — Ты, Генри Кун, посмотри, что там, — задумчиво проронила Гараси. — А я пока трака смотрю. — А может? — «Для чего я там не видел?» — отмахнулся мой начальник. «Скорее всего, чека больше нет. Поищи обломки, но особо не усердствую. В первую очередь ищи концы кабеля. Придется их пока просто срастить». «Что-то вы слишком спокойны, сэр», — с подозрением покосился я на Игарасе. «Что-то знаете хотите узнать, догадаюсь ли я? Проверка, что ли?» «Если тебе от этого легче, Генри Кун, то да, это проверка», — невозмутимо кивнула Гарасе. «Все, пошел. Время не резиновое». «Есть, сэр». — хмыкнул я, щелкнув дверным замком. Потом потоптался в нерешительность у водительской кабины и полез в рундук за бронежилетом и шлемом. — Молодец, сынок! — похвалил меня галхер, так и торчавший в пулеметном гнезде. Правда, торчал он не просто так, а уже успел закрепить свой сау в кронштейне и теперь с тревогой скользил взглядом по гряде холмов в грунтовке, довольно шустро ползущей к гребню легковушки. — Сэр, а вы уверены, что... — начал было я, но Галлахер меня перебил. — Чу, слышишь? — То, сэр. — Вот и я не слышу, так что впереди боя нет. — А должен быть, — испуганно зазирался я. — С кем, сэр? — конвой с дикими? — Как вариант, сынок. Ладно, иди делом занимайся. — Да, сэр. — Ну а чего еще остается? Если уж оба начальника чуть ли не в один голос твердят, типа, вали, выполняй свои прямые обязанности, то кто я такой, чтобы возражать? тем более что и гораси сама уже спокойно бредет вдоль трака внимательно в него вглядываясь надо думать выискивать дефекты которые могли образоваться за эти несчастные десятки километров пробега в другое время я бы пожалуй обиделся но сейчас как-то не тянуло тут бы быстрее с рутиной разобраться до да потапкам дать предчувствуй меня нехорош Неспокойно на душе хотя с чего ему предчувствую быть каким-то другим весь наш сегодняшний выезд сплошной форс-мажор А он по определению ничего хорошего не подразумевает. Воронка, опять же, чуть не съехал в нее, приблизившись на опасное расстояние. Зато прекрасно рассмотрел, что в яме никаких признаков чека. Хоть бы обломок какой, но нет. Одно хорошо, оба кабеля на входе и на выходе из земли торчат такими свиными хвостиками. Фига себе их скрутила Тут, пожалуй, придется концы подрезать, прежде чем лапку монтировать. Мороки на полчаса, не меньше, но где, черт возьми, сам чек? Такое впечатление, что его сначала аккуратно изъяли, и только потом сунули в яму что-то взрывающееся и заставили издетонировать. «Игараси Самаасер», — громко позвал я, поскольку в этот момент мой начальник ошивался у заднего свеса прицепного модуля, то есть на таком расстоянии, что шептать явно не стоило. «Чего Генрикун?» — отозвался этот. «Они могли наше оборудование похитить». Замялся я, только в этот момент осознав изрядную абсурдность данного предположения. «Кому, да и зачем мог понадобиться наш чекпоинт? Каменным слезнякам? Диким? Или старьевщикам из местных? И ведь ни одна версия не выдерживает критики?» «Кто?» — ожидаемо озадачился Гараси сама. «Эй, малец, а ты с чего так решил?» — подал голос Галхер из пулеметного гнезда. Так это, куски кабеля есть, яма есть, комья земли есть, а аж мёдков чека нет, пояснил я. Такого быть не может, как минимум каркас, перекрученный где-то поблизости, должен валяться. Ну и помелчи осколки. То есть ты хочешь сказать, сынок, что взрыв — это маскировка? Получается так, сэр, кивнул я. Другого объяснения у меня нет. Слизняки бы такую аккуратную яму не оставили. Тут была бы от горизонта до горизонта, строго по пути следования. А значит, люди. Вопрос только, какие именно? «Да, это что-то, но...» — начал было Галкер, но прервался на полуслове прикипев взглядом к вершине холма. Я машинально посмотрел в том же направлении, успел в подробностях рассмотреть, как выскочивший из-за гребня, словно чертик из табакерки, трак с десантом сначала сел пузом на неестественно быстро вздыбившуюся землю, этакий след от гигантской землеройки, несшийся на всех парах на небольшой глубине от поверхности и сразу после этого окутавшийся брызгами пластика и дымом. Такое впечатление по нему из рейлгана засадили, причем снизу вверх, или с крупнокалиберного пулемету. Мать, а ведь верно! И звук донесся до того, несколько скрадывавшийся склоном холма. от тебе нет боя. А что это такое шипит крайне подозрительно? А откуда в небе дымные хвосты? И какого хрена тут вообще творится? Воздух! Истошно заорал Галлахер, и я сам не заметил, как рухнул на задницу и заскользил по склону воронки на самое ее дно.